Кристофер Сканлан жил в арендованном таунхаусе на две спальни. Дом стоял на зеленой улице брентри Мистер Сигел, агент по аренде, встретивший детективов у дома, все покачивал головой и приговаривал. «Ужасно, просто ужасно!» Они поднялись по ступенькам к входной двери. «Не арендатора мечта, недвижимость, содержал в безукоризненном состоянии». Агент махнул рукой в сторону подстриженного газона. «Сами видите, какой вылизанный дворик». «И никаких проблем с ним у вас не было?» – спросил Фрост. Никогда. Он снял жилье месяцев 9-10 назад. Финансовая проверка дала блестящие результаты, превосходная кредитная история, на банковском счете сто тысяч долларов. Заплатил за три месяца вперед. Сигел отпер дверь. Любой агент мечтает о таком арендаторе. Пока не узнает, что его арендатор насильник. Джейн и Фрост, войдя в квартиру, увидели диван обитый черной кожей, телевизор с большим экраном, журнальный столик, сверкающий стеклом и хромом казарма, подумала Джейн. И никаких тебе мягких тонов. Если здесь и жила какая-то женщина, то в этом холодном, отполированном интерьере она не оставила ни малейшего среда. «Видите, какой здесь порядок?» — спросил мистер Сигел. «Все содержалось в идеальном состоянии». «Безусловно», — сказала Джейн, разглядывая громадную фотографию в рамочке на одной из стен. Леопард со сверкающими глазами притаился в траве. Мощные мышцы напряжены и изготовлены к прыжку. Совершенный хищник». «Насколько я понимаю, вы ищете какие-нибудь зацепки?» — спросил мистер Сигел. Джейн и Фрост, продолжая осмотр квартиры, перешли из кухни в кабинет, в большую спальню, все помещения были обставлены в строгом черно-белом стиле. «У вас есть сведения о его ближайших родственниках?» — спросил Фрост. Он никогда не говорил о родственниках и жил один. «Друзья, контакты. Я всего лишь агент по аренде. Завязывать дружеские отношения с арендаторами не входит в мои обязанности». Он нахмурился, когда Джейн открыла ящики комода. «А как его убили? Ограбление или что-то другое?» «Идет следствие», — сказала она. «Его застрелили, зарезали». Проигнорировав вопросы, Джейн занялась ноутбуком на прикроватной тумбочке. Включив, увидела, он защищен паролем. «У меня такое чувство, будто ограбление тут ни при чем», — сказал мистер Сигел. «Мне есть о чем беспокоиться. Ну, например, не замешан ли он в чем-нибудь противозаконном?» Агент нахмурился в виде непроницаемое выражения лица Джейн и застонал. «Господи боже, а ведь я думала, уж слишком он хорош, не может быть такой правдой. Аренду плату вперед за столько месяцев. Он был наркодилером или кем-то еще?» «Рицолия!» ли? крикнул Фрост из ванной. Фрост стоял на коленях перед шкафчиком под раковиной. Он поднялся, держа в руке пакетик с застежкой молнии. «Посмотри, что я нашел. Засунуто подальше от глаз за всякую бытовую химию». В пластиковой упаковке она увидела блистеры с названием фармацевтической компании «РОЖ». Примечание имеется в виду «Хоффман а-ля РОЖ Лимитед», швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих в области фармацевтики. Конец примечания. Джейн посмотрела на Фроста. «Флунитрозапам?» Примечание. «Флунитрозапам, оргенпол, оказывает седативное, снотворное и противосудорожное действие». Конец примечания. «Это вроде как Роггенпол», — заметил мистер Сигел. «На кой черт он ему понадобился?» «Я могу предположить только одну причину», — отрезала Джейн, поворачиваясь к агенту. «Расскажите мне все о Кристофере Сканлоне». «Я уже говорил, он был хорошим арендатором. Да-да, я слышал, оплатил вовремя, стриг газон. а Женщину он сюда не водил. Соседи не жаловались на шум». «Нет, никогда никаких вечеринок, никакой громкой музыки. И вообще он редко бывал здесь по вечерам. Я думала, он ездит к любовнице, но он сказал, что у него нет любовницы». Зазвонил телефон Фроста, и тот вышел из ванной, чтобы ответить. «А его работа, вы сказали, он программист? Мелкий предприниматель, работал на дому. Так он мне сказал. Я решил, нет нужды запрашивать его налоговую декларацию. У него столько денег на счете. Вы считаете, это неправда? Он не работал программистом». «Я не знаю, где правда, а где неправда, когда речь идет о мистере Сканлане. Джейн знала наверняка только одно. Его таблеток хватит, чтобы усыпить несколько десятков женщин. В дверях снова появился Фрост. «Не выйдешь? Нужно поговорить», — сказал он Джейн. Видя мрачное выражение на его лице, она сразу же последовала за напарником из Таунхауса. Детективы остановились на тропинке, где мистер Сигел не мог их услышать. «Некоторые подробности о двух арестах Сканлана, пояснил Фрост. «Почему его не осудили?» В первом деле его зафиксировала камера наблюдения бара. Он уезжал жертвой, некая Китти О О'Брайен, 26 лет. К сожалению, она сообщила о преступлении лишь неделю спустя. Обвинение пришлось снять, поскольку Кити ничего не помнила. К тому же она в тот вечер сильно напилась, и дело рассыпалось бы в суде. Несколько месяцев спустя она совершила самоубийство. Взяла пистолет отца и выстрелила себе в голову. Сканлон погубил жизнь несчастной девушки, и это сошло ему с рук. Отец ее был вне себя от горя. Гарри Убрайн на людях говорил, он убьет Сканлона, и за это бедняге Убрайну было предъявлено обвинение. «Значит, Гарри Убрайн явный подозреваемый, если О'Брайан его убил, то я перед арестом пожму старику руку. Мы с тобой оба пожнем ему руку. А второй арест Сканлона, как ему удалось уйти от ответственности в другой раз? Тут все сложно», — вздохнул Фрост. «Только не говори, что дело тоже закончилось самоубийством». «Нет, вторая жертва жива. Полтора года назад Сара Шапира, 32 лет, на приеме в художественной галереи, познакомилась с неким человеком. На следующее утро она проснулась дома и поняла, ее изнасиловали. Одна женщина в галерее обратила внимание на странное поведение Сары, когда та уходила со Сканлоном и записала номер его машины. Так его и нашли. И почему это дело не закончилось приговором?» Сканлон сказал, что он всего лишь подвез Сару до дома. Если ее изнасиловали, то разве на ней не обнаружили его ДНК? Вот тут-то самая странная часть дела. На Саре обнаружили мужскую ДНК, но не Сканлона, а бойфренда у нее не было. Джин уставилась на Фроста. Ее изнасиловал кто-то другой? Тут появляется второй человек, кивнул Фрост. Его профиль ДНК уже имелся в объединенной базе ДНК в связи с пятью разными нападениями в Массачусетсе. Серийный насильник. Хуже. Его последняя жертва в прошлом месяце найдена задушенной. Наш неизвестный теперь перешел на убийство, и, похоже, Кристофер Сканлон доставлял ему жертв. Глава третья. Гарри у Брайана было 62 года, но человек, открывший дверь, выглядел гораздо старше. Глаза его ввалились, плечи сутулились, словно под грузом скорби. «Я знал, что полиция в один прекрасный день захочет со мной поговорить», — сказал он. «Значит, Сканлон снова отметился». «Мы так считаем», — сказала Джейн. «Такие монстры, как он, никогда не завязывают. Продолжают и продолжают губить жизни других людей». Гарри посторонился, пропуская их внутрь. «Входите, детективы, расскажите, как мне помочь вам покончить с этим ублюдком». Дом был старый, и Джейн почувствовала его возраст, входя в гостиную, через застоявшийся запах пыли, плесени и затоптанных ковров. Ее взгляд в первую очередь привлекло множество фотографий на стене, изображения одной и той же темноволосой девушки по мере ее взросления. Вот снята она девочкой, сидит на качелях, вот тинейджером в одеянии выпускника школы, А вот молодой женщиной, обнимающей улыбающегося мужчину, Джейн вздрогнула, узнав мужчине на фотографии Гарри Убрайна, более молодую, счастливую версию того сломленного горем человека, который стоял сейчас в комнате вместе с ними. Кити столько всего могла дать миру, сказал он, глядя на фотографию дочери. Не столько свое большое сердце, но и свой звонкий смех, такая умная девочка, первая в моей семье, поступила в колледж, работала по вечерам, днем училась, только-только получила кандидатскую степень по истории.